Глава девятая София. Значит, Коржеников знал, что я общаюсь с тобой. Удивленно спросила я, глядя на Демида. Поверить не могла, что все это происходит со мной. Вряд ли он знал, иначе зачем пошел на ту встречу, если его там могут арестовать. Я пожала плечами и бросила взгляд на Никиту. Он сжал мою руку таким образом, пытаясь выразить поддержку. «Слушай, София, а ты уверена, что на задержании был именно этот Иван?» «Ну, там они в масках были. Я только по глазам могу судить и по общей фигуре». «И что, похоже?» «Подождите», — воскликнула я и тут же тихо заговорила. «Максим видел, что тот парень подтолкнул меня в спину. Он мог воспользоваться этим и попросить друга ко мне подкатить». «Кстати, ты права, Соня». «Такое могло быть», — отметил Никита, откидываясь на спинку стула. «Фоторобот составить можешь?» — спросил Демид, на что я кивнула. Еще один момент. На выходных мы с Никитой были за городом, в Сосновом бару. Так вот ночью он поджег балкон в нашем номере, и мы едва не задохнулись». Никита посмотрел на меня удивленным взглядом. «Да, мы с ним не говорили об этом, но я догадалась, что именно Иван поджег балкон». Он хотел нас убить. Это уже серьезная заявка. Там в отеле должны быть камеры, и если он на них попал, то ему очень не повезло. Что мне делать, Демид? Не оставаться одной. Вам бы с мамой куда-то уехать. Они ко мне поедут, — отметил Никита, а я порадовалась, что он сейчас появился в моей жизни. Спасибо тебе. Тогда я буду разбираться с комплексом. Нужно изъять записи. Здесь я смотрел, видно, что замок пытались взломать. Буду вести расследование, вам пока остается ждать. Я неуверенно кивнула. «Никита Тимофеевич, еще, наверное, стоит отметить, что когда мы подъезжали к подъезду, отъехала машина белого цвета». «Кстати, да, я запомнил номера. Может, это его тачка? Напишите здесь». Находясь во всей этой ситуации, мне сложно поверить, что это правда. Какое-то кино. Сюжет книги, не знаю. Но кажется, что все это не со мной происходит. Какой-то розыгрыш, честное слово. Как вспомню пережитые ата на земле. Те долгие минуты, когда Иван пытался залезть в квартиру. Так внутри все от страха сжимается. Зачем я ему? И сколько ему заплатили за мою смерть? Он ведь действительно мог меня убить, если так легко устроил поджог. Для него ничего не значит человеческая жизнь — Так просто, готов у кого-то ее забрать. Все, я буду на связи. Мой номер, знаете, если что-то найду, я вас наберу. Дементьев попрощался и ушел, а я перевела взгляд на Никиту. Спасибо, что приехал. Я не мог не приехать. Соня, иди, собирай вещи. Вы здесь не останетесь. Я кивнула. Он прав, нельзя здесь оставаться. «Если Иван хотел меня убить, то он точно вернется сюда, чтобы завершить начатое дело». Я ушла к себе в комнату, не понимая, что нужно делать, точнее, что брать с собой, надолго ли мы едем и вообще, как долго все это будет происходить. Собрав две сумки, я вынесла их в коридор. Мама уже была собрана и выглядела более бодрой, чем я. «Не слишком ли мы затарились?» Хмыкнула она, глядя на наши сумки. Все, что вам нужно, то и берите. Места в доме хватит. Олег забрал три сумки. Четвертую Никита поставил себе на колени. Закрыв квартиру, мы уехали в дом Морозова, не подозревая, что сюда мы больше не вернемся. Это правда, пап? Правда, что София будет жить в нашем доме? Счастливо прокричала Алина, спускаясь со второго этажа. Я улыбнулась немного смущенно, но порадовалась, что Алина не против моего присутствия в их доме. «Конечно, правда. Почему нет?» Мы с Морозовым пили чай в гостиной. Утро было раннее, мама спала, Алина только спустилась. Дом толком еще не проснулся. А вот мы с Никитой оказались сегодня ранние пташки. Мне тетя Кира только что сказала, Я так рада. И Вероника Андреевна с нами тоже пока поживет, Это мама Сони. Ох, здорово. Я люблю, когда в доме много народу. Сразу уютно становится. Душевно. Да, точно. Только вот вопрос. А в чем секрет? Я перевела взгляд на Никиту. Его дочь пусть сам говорит. На Соню пытались напасть. Подельник Макса. Вот урод. Он приезжал домой, благо дверь открыть не смог. Мы решили перестраховаться. Нельзя Соню с мамой оставлять там. Все правильно сделали. Папа может в полицию сообщить? Мы уже сообщили, Алин. Этот Иван в розыске. Это хорошо. Бедная девочка, вы, наверное, испугались София? Я кивнула. Испугалась не то слово. В нашем положении вообще нельзя нервничать. Алина... «Спасибо тебе за понимание», — произнесла я, глядя ей в глаза. Другая могла бы прогнать, учинить скандал или молча возненавидеть, а Алина радуется так, словно мы ее родственники. «Я рада, что в нашем доме будет больше людей, и нам тоже не скучно». Она улыбнулась и сжала мою руку. «Главное — посадить всех злодеев, чтобы не мешали нам жить». Да, а мне пора выходить на работу, пусть и на коляске. А Дима что? Он же твой помощник. Помощник. Только у Димки сейчас куча своих проблем. Я хочу дать ему отпуск, иначе могут пострадать люди. Ты о чем? Я уже испугалась, что и до его помощника добрались эти мерзавцы. Да, это его личное. Он меня пока не посвящал в свои дела. Надеюсь, хотя бы у Димы все будет хорошо. Выдохнула Алина, поднимаясь с дивана. Пойду попрошу тетю Киру приготовить завтрак. Мы с Никитой снова остались одни. Он смотрел на меня, а я на него. Я не знаю, о чем он думал, но я. Я пыталась понять, как правильно выразить благодарность за все, что он для меня делает. О чем ты думаешь? Первым нарушил тишину Никита. Я пожала плечами. Обо всем происходящем. А ты? А я о том, что обещал радовать тебя. Дарить цветы, ухаживание. А на деле, вот как получается. Ну, в этом твоей вины нет. Он хмыкнул и подъехал ко мне поближе. Никит, я на самом деле хотела сказать спасибо. За все, что ты для меня делаешь, за то, что спасаешь, помогаешь мне. Соня, ты такая интересная. Все, что с тобой происходит, все по моей вине. А ты еще благодаришь меня. Да если бы не я, ты бы жила спокойной жизнью, как раньше». «Ты не виноват, что эти придурки не дают жизни». «В этой ситуации мне больше всего жалко Алину. Каково ей понимать, что отец ее ребенка такой ублюдок?» Я прикусила губы, прекрасно понимая чувства Никиты как отца. Он переживает за дочь, а Алине сейчас действительно очень не повезло. И ладно бы она рассталась с Максимом и забыла обо всем. Так он и не дает ей забыть. Предательство за предательством. Каждый раз новый удар. А главное, за что? Я надеюсь, что она не будет воспринимать так близко к сердцу все. Мне и самой нужно успокоиться. Выше положение заставляет меня нервничать еще больше. Я постараюсь сделать все, чтобы он больше не посмел к вам приблизиться. Я... Верила ему. Верила, что Никита не даст нас в обиду. По крайней мере, он неоднократно показывал мне, каким он может быть в экстренных случаях, даже несмотря на его нынешнее положение. А что бы он делал быть на ногах? Да разве о таких мужчинах не мечтают женщины? Я определенно не пойму его бывшую жену. «Вечером пойдешь со мной на свидание». «Свидание? Ты уверен, что сейчас лучшее время для этого?» «У нас есть закрытая терраса». Он улыбнулся и кивнул на дверь, ведущую во внутренний двор. Я и не замечала. Почему бы и да? Вечером Никита устроил для меня настоящий романтический ужин. Конечно, готовила еду Кира, но разве это столь важно? Главное, что Морозов все организовал. Свечи, цветы, лампочки по всему периметру. Я была невероятно удивлена. Да и прежде для меня такого не делали. Обычно ресторан, ужин и домой, к Кости. Только сейчас я начинаю понимать, что ему-то и ничего не нужно было, кроме удовольствия. А с Морозовым все иначе. Видно, что он старается и при этом ни разу не попытался меня поцеловать или, более того, проявить желание. Хотя мне бы хотелось, чтобы он поцеловал меня. Только первый проявил инициативу. «Когда я встану на ноги, обязательно приглашу тебя на танец. Я буду ждать этого момента. Спасибо тебе за вечер», — прошептала я, стоя у двери, выделенной мне комнаты. «Тебе спасибо». Он смотрел мне в глаза, а я не понимала, что нужно делать. «Уйти? Не очень хочется. Но что тогда говорить? Вроде наболтались уже за столом. Да и опять же, найти, о чем говорить, всегда можно». А вот когда находишься под впечатлением, да еще и в такой романтической атмосфере, все мысли сразу же улетучиваются. «Я пойду?» «Да, спокойной ночи», — прошептал он, а сам удерживал меня за руку, не давая зайти в комнату. «Спокойной ночи. Можно я попрошу тебя кое о чём?» «Конечно. Наклонись». Я улыбнулась, понимая, что он хочет сделать. Я наклонилась и тут же была вовлечена в сладкий нежный поцелуй, пробуждающий в груди приятные эмоции и теплые волны радости. А потом еще полночи уснуть не могла, вспоминая вкус его губ и то, с каким наслаждением Никита меня целовал. Бабочки в моем животе. Никита, несмотря на то, что я все еще не мог нормально передвигаться, И меня очень злила эта мысль. Проснулся я в прекрасном настроении. А все потому, что помнил, как реагировала на мой поцелуй Соня. Такая нежная, чувствительная и отзывчивая девочка. Она приняла мой поцелуй и ответила на него. Руками обхватила меня за голову. И присев ко мне на колени, жалась так, словно мы были родные люди. Интересно, она потом думала об этом? Почему так прижималась? Я, конечно, был не против такого расклада, но, зная ее характер, Соня могла потом и пожалеть о своих действиях. Но я об этом думать не хочу. Приняв душ и спустившись вниз, отметил, что в доме стоит тишина. Конечно, еще рано, и вряд ли кому-то по душе просыпаться в половине седьмого утра это я решил сегодня все же поехать на работу пора возвращаться к тому же вор так и не найден хотя кое какие зацепки были но все оказалось напрасным думали что бывший сотрудник хотел отомстить но нет с ним все чисто на этот счет потому нужно искать дальше а так как у воскресенского сейчас куча своих забот пора все брать на себя В конце концов, работа отвлечет меня от глупых мыслей о моем здоровье. «Ой, Никита Тимофеевич, доброе утро. Вы сегодня рано». «Доброе утро, Кира. Да, поеду в офис». «Сейчас на скорую руку что-нибудь приготовлю. Вы бы предупредили». «Обоедусь яичницей и пары бутербродов. Вчера поздно ночью решил уже, так что будить бы тебя точно не стал». «Никита Тимофеевич, вы сегодня сияете. Давно вас таким не видела». «Привыкаю, Кира. Теперь так будет всегда». «Я вот рада такому позитиву. Тогда бегу быстро готовить завтрак. А вы пока помогите мне сок выжить из фруктов». Я улыбнулся ей. «Нет, определенно нужно сказать Рите спасибо, хотя бы за чудесного повара. Уж Кира со своими обязанностями справляется на ура». Качусь уже. посторонись, а то мой транспорт тебя собьет. Кира рассмеялась и демонстративно отошла в сторону. Карету вперед.